Глава десятая. Что он видел за свои 22 года? Что понял? В чём находил удовольствие? Валяться в луже собственной мочи под городским мостом, перебрав дешёвого алкоголя. Это удовольствие не слышать при этом осуждающего ворчания отца и тихого плача матери. Это кайф? Или всё же удовольствие для него всегда было в другом, а он просто запутался? Просто когда-то сбился с нужного направления, свернул не там и покатился под горочку. Быстро так, с ускорением. И совсем позабыл, как замечательно выйти после душа в чистом белье, сесть за стол, на котором стоит вкусная еда в красивой посуде, позабыл и голоса своих родителей тоже. А теперь уже не вспомнит, никогда и не услышит. Их нет больше. Так сказал ему старший. Они погибли. С его слов, отдыхай на даче. Валера почувствовал, что лицо снова сделалось горячо и мокро. Он опять плакал. Что-то за последние дни он слишком часто плачет. Расслабился или или оживает? Возвращается к нормальной жизни его испахабленная и собственной низостью душа. Может, с этих самых слёз и начнётся его возвращение. Подъём туда, откуда он так стремительно скатился, он завозился, поняв, что замёрз, сунул голову под куртку, принялся часто и глубоко дышать, пытаясь нагнать внутрь больше тёплого воздуха, чтобы согреться. Начал силой разжимать и зажимать пальцы, шевелить ногами. Кровь побежала по венам. Тело закололо, стало чуть лучше. Но он не остановился, продолжил возиться, словно ехал на велосипеде. У него, кстати, был велик. Дорогой, модный. Родители купили в подарок на Новый год, перед окончанием школы. Он очень сдержанно поблагодарил их тогда. Было стыдно показывать радость. Он же пацан, не на шею же им кидаться. Мама даже немного обиделась. Отец был обескуражен, но не упрекнули. Отец просто сказал: "Катайся, сынок". А сынок взял и пропил его. Уже через полгода И не потому, что деньги срочно были нужны на похмелку, просто из куража какого-то сволочного. Типа, на хрен от вас ничего не надо, не нуждаюсь. Идиот. Какой же он идиот. Полжизни бы отдал, чтобы вернуть то время, прощение попросить. Опоздал. Он опоздал с прощением. Родителей больше нет. Валера почувствовал, что согрелся. Осторожно разгреб солому и выглянул наружу. Сток сена, который он выбрал для ночевки, стоял возле самой кромки поля. Вчера с вечера он очень аккуратно пробирался к нему, не оставляя следов. За ним могла быть погоня. Все еще могла, хотя он надеялся, что они отстали. Два дня он отчаянно путал следы, пытаясь оторваться от преследователей. Их было двое. Он их не знал. Даже ни разу не видел вообще ни. Знакома была лишь машина, та самая, на которой они с Игорем возили в лес загнувшихся наркоманов и алкашей. Машина та, а люди чужие. Два здоровенных широкоплечих парня, молчаливых и суровых. Они искали его не очень умело и совершенно не умели читать следы. В первую ночь Валера отошёл от посёлка, где располагалась община, Всего на полкилометра. Наследил до леса и повернул обратно, чётко вступая по своим следам. Спрятался в заброшенной высоковольтной будке, примерно в 50 м от ворот в посёлок. Он прекрасно всё слышал. Как перед выездом машины за ворота кто-то отдаёт распоряжение молчаливой мускулистой парочке. Звучало завуалировано, но смысл был ясен: живым он в посёлке не нужен. Машина вернулась часа через 3. Немногословные парни считались, что потерялись след в лесу. Да, громко протянул тот самый старший, который навещал его в деньги Бели Игоря. Там его хрен найдёшь. Он каждую тропку знает. Ладно, из леса ему тоже выйти надо, на дорогу. Завтра будете курсировать по трассе. А вось найдётся пропажи. Именно по этой причине Валера не вышел на дорогу, а шёл ночами по кромке леса, по полям, Старательный огибает деревни, но сегодня не получится. Он очень хочет есть. Те несколько сухарей, которые завалялись в их домике, кончились. Желудок болел от голода, он слабел. Жрать мышей, которых в полях были полчища, он не мог. Брезговал и боялся заразы. Он должен был выжить и отомстить этим чудовищам, провозгласивших себя спасителями. Он просидел в стоге сена ещё час, пока совсем не стемнело. Выкатился из стога наружу, присел и прислушался. Тишина гробовая, ни звука шагов, ни рокот это автомобильного мотора, только ветер чуть подвывает, да мыши пищат. Он глянул влево. Там была деревня. Он не дошёл вчера до неё с полкилометра. Стало светать, и он спрятался в стогу. Сейчас на небе снова звёзды. В деревне зажглись огни. Порой идти, Валеры шёл и считал шаги. Так было легче передвигаться. Если ни считать, то можно сойти с ума от всяких поганых мыслей, от угрызений совести, от ощущения собственной никчёмности. Как можно было стать тем, кем он стал? Безвольные животные, до седьмого пота работающие на горстку преступников и хранившие безвременно ушедших от пагубных привычек людишек. Ещё и радовались с огорьком, как последние дураки, что их кормили баландой, давали крышу над головой и одевали во что-то, а то, что они отрабатывали свой скудный харч и даже сверх того, в голову не приходило, подписывали какие-то бумаги, как та тётка, чей адвокат нарисовался в общине, и в результате остались ни с чем. Опять же, это у Игоря ничего не было в прошлой жизни. У родителей Валери Как раз имелась та самая недвижимость, за которую могли убить, если он, лух проклятый, подписал именно генеральную доверенность на совершение всех сделок с недвижимостью, то теперь после смерти родителей он, вступив в наследство, автоматически всего лишался. И ещё вопрос: как именно умерли его родители? Никто им не помог? К примеру, та самая молчаливая парочка, что посла его сейчас на трассе 738 739 Надо было считать шаги и начать мысли. Можно было умереть прямо в поле. Ведь если его родители умерли не своей смертью, получалось, что по его вине. Сука, всхлипнул он, сбившись со счёта. Отомщу, сука. Первый дом в деревне был обнесён глухим забором. Крыша новенькая. Дорогая, Валера прошёл мимо, мимо второго и третьего тоже прошагал, а вот на четвёртом остановил свой выбор. Повалившийся плетень с огорода, старенькая изба, в маленьком окне тусклый свет. Стараясь не трещать сухими ветками, он подкрался и заглянул внутрь. Старушка в платочке, в глине цветастой юбке и тёплой кофте только что отошла от стола и вышла, видимо, в другую комнату. Больше Никого. Койка панцирная в углу под расшитым вручную покрывалом. Гора подушек под кружевной накидкой. В другом углу сундук. В центре тесной комнатки — круглый стол под яркой клеенкой. На нем чугунок с половником, из которого валит пар. Рядом тарелка с ложкой и блюдце с большими ломтями хлеба. Значит, старушка живет. Может, пустит? Не испугается? Он ей ведь всю правду, как на духу выложит, не соврёт ни слова. Устал в себе носить неподъёмные ноши. Валера отступил от окна, повернулся, чтобы пойти к одной двери, и не смог. В грудь ему упёрлась дуло старенькой винтовки. "Стоять!" приказала нервно та самая старушка, которая только что топталась возле стола. "Стою", спокойно ответил Валера и даже убери руки поднял. Я не вор, не убийца. Тогда кто? Чего в окно заглядывал? Ее морщинистое лицо было очень строгим и жестким. Такую на жалость не возьмешь. До слез не доведешь своей стрёмной историей. Он со вздохом признался. Есть я хочу. Очень. Два дня в пути. Желудок подводит. Где же ты спал в пути-то? Дуло винтовки не опустилось ни на сантиметр. В стогах. Не очень тепло, но не замёрзнешь до смерти. Ты кто вообще? Беженец, ответил он и подумал: "Может, побежать? Ну и к чёрту, еду эту мы ж можно сожрать, если пожарить маленько". Он передёрнулся от этой мысли и решил не торопиться. С тюрьмы что ли сбежал? До ло винтовки поднялось выше, на уровень его груди, почти. Грустно хмыкнул Валера. И неожиданно сел на землю. Простите, не могу стоять, сил нет. Что значит почти? Её голос стал крепче. Я сейчас участкового вызову. Он с тобой. С общиной я сбежал, бабуля. Тут от вас километров в 100. Братство, слыхали? Слыхала. Секта это поганая, а не какая-нибудь община. Прелюбодеи и убийцы там, а не братья отозвалась она с ворчением. «И секты это от нас чуть подальше будет». «Может, и так», — не стал он спорить. Валера давно уже сбился со счета шагов и точно рассчитать расстояние не мог. Сбежал я оттуда. За мной была погоня. «Вернуть хотели?» «Это вряд ли». Его голова моталась из стороны в сторону. Шея сделалась словно пластилиновой. В ушах странно шумело. Я не нужен им живой. Зачем? После того, что я узнал, кое о чём догадался. Зовите уже бабулю своего участкового, иначе помру я прямо тут, на ваших грядках. Она снова принялась ворчать. Он слышал и понимал смутно. У участковому позвонить, никогда не поздно. Тут тоже какой-то странный стал. Не иначе все кто собрался Нормальный ты участковый разве станет её с собственной земли гнать? Да ещё и каким-то законом прикрываться. Она же понимает, что клок этот в 30 соток ему понадобился либо ему, либо кому-то из знакомых. А она тут одна живёт совсем. Заступы за неё нету, и силы уже не те. От того и нет тут никаких грядок. Уже 3 года всё с города везёт. Сам-то дойдёшь? Подол её цветастой юбки заметался возле его коленок. Вставай, в избу идём. А как же участковый? Валера вцепился в её морщинистую руку и с трудом поднялся. Не «Да успеется с участковым, проворчала старушка. Ружьё уже болталось на ремне у неё за спиной. Сначала сама посмотрю, что ты за беженец такой, а там видно будет. С трудом переставляя ноги, поддерживаемой бабушкой, оказавшейся очень даже крепенькой, Валера пошёл в избу, и едва снова не расплакался, прямо на пороге той самой комнаты, которую он рассматривал через маленькое окошко. Пахло едой, горячей и вкусной, и ещё хлебом, можно хлеба. Он поднял на бабушку умоляющие глаза. Погоди, мил человек. Руки давай сначала помой, да лицо. На тебя же глянуть страшно. Идём за мной, идём. Он шагнул за ней куда-то влево. Я очутился в тесной комнатки без окна. Старомодный умывальник с зеркалом и с ведром под ним. Два ведра с водой на скамейке рядом. Чистое полотенце на крючке и дюжина душистых пучков из засушенной травы. Умойся, приказала бабушка и подтолкнула его в спину. А потом и поешь. Валера шагнул к умывальнику, глянул на себя в зеркало и не узнал. Даже рукой по нему мознул, За что тут же получил выговор от хозяйки. Это я? Ах, ну он рассматривая незнакомое и посеревшее лицо. Ты что, себя в зеркале не видел? Фыркнула бабушка за его спиной. Нет. Уже давно не видел, признался Валера и поднял штырь умывальника. По пальцам потекла тёплая вода. Ты мылься-мылься, воду-то зря не лей, тут же заворчала она. Он послушно намылил руки, потом лицо. «Долго смывал. Захотелось вдруг почистить зубы, но пасты он не увидел. Ладно, потом спросят». Смочил волосы, непривычно отросшие. Причесал их пальцами. Вытерся полотенцем. «Идем уже. Щи стынут!» — строго окликнула его хозяйка. «Да и сними с себя это барахло, вонючее. Сейчас я тебе найду чинить». В комнате обнаружилась еще одна узкая дверь. За ней старушка исчезла. Что там было, Валера не рассмотрел и даже не пытался. Он сидел за столом, уронив голову на руки и дремал. «На вот, переоденься!» Ткнула она его под локоть и скинула на колени гору мужской одежды. Переодеваться заставила в сенцах. Там было прохладно, и Валера зябко ежился, раздевшись до трусов. Он натянул на себя футболку и чей-то спортивный костюм, почти новенький. Приятно пахнувше стиральным порошком, в его сторону полетели мужские тапки. Надевай, последовал приказ. И идём уже, щи стынут. Еле молча. Она аккуратно и мало. Он шумно и много. От тепла и еды его клонило ко сну, но бабушка не велела спать. Сказала сесть ровно. Порылась в складках широкой длинной юбки и достала мобильный телефон. Не последней модели, конечно, но достаточно современной. Валера до речи потерял, когда бабушка наставила на него мобильник и сфотографировала. «Что вы делаете?» Ахнул он, когда под слеповато щурясь, бабушка принялась тыкать узловатым пальцем в экран. «Портрет твой сыну отправляю». «Зачем? Кто у вас сын?» Он попытался подняться, но ноги были ватными. «Просто хочу узнать, не беглый ли ты каторжник?» Она хихикнула. Прикрывая беззубый рот морщинистой ладонью. Если нет, останешься. Поживёшь, пока окрепнешь и уйти не соберёшься. Гнать не буду, если ты путёвый. А если тюремщик, сынок, уж тут через полчаса будет. Успей уйти. Обалдеть. Ахнул Валера. То есть, если я нормальный человек, могу пожить. А если преступник, вы даёте мне возможность уйти? Так? Так, так. Она сунула телефон в карман широкой цветостой юбки. "Я ведь тебе не судья, не прокурор. Пой с ловит и сажают. Моё дело тебя от голодной смерти спасти. Что я и сделала? Так как? Будем ответ от цены ждать, или сам всё честно расскажешь?" "Да я уж почти всё рассказал", Валера грустно улыбнулся. "Не соврал я ни слова. Из общины сбежал, чтобы не убили, а собирались Её глаза исчезли в морщинах. Бабушка прищурилась. "Или тебе так показалось? Мы с другом там были, Игорем. Он вроде на повышение пошёл. Его в город собрались вывести. Какой-то тренинг или ещё что. Я толком и не понял. Я попросил родителям моим позвонить. Из общины нельзя?" спросила неожиданно бабушка. "Можно, но я не стал", признался он. "Там всё подслушивают". Да и не хотел я сам с ними говорить. Было стыдно. Просто попросил, чтобы Игорь сказал им, со мной все в порядке. И Игорь не сказал? Погиб он. В тот же день. То есть два дня назад. В глазах закололо. В горле не продохнуть. Валера мотнул головой. Я работал весь день. К ночи вернулся. А в домике старший. Так, мол, и так. «Погиб под колесами машины твой друг, когда неосторожно дорогу переходил, и про родителей еще сказал моих». «Что сказал?» Она подперла кулаком валившуюся щеку. Смотрела внимательно, но без жалости или недоверия. Нет их уже, мол, померли при неизвестных обстоятельствах, на даче. Типа несчастный случай. «И тогда ты собрался бежать?» «Не тогда, под утро». Старший мне с вечера еды принёс. Картошки тушёной с луком, а у меня кусок не полезев в горло от таких новостей. Я на койку упал и уснул. Проснулся от странных звуков, а это кошка. Он передернулся, вспомнив ужас, который заморозил его душу в тот момент. Старший, когда уходил, дверь неплотно прикрыл. Кошка вбежала и наелась картошки. И что же? И подохла. То ли отравилась, то ли подавилась. Сказать не могу. Не эксперт я. Но рисковать не стал. Сбежал. День следы путал. Они за мной людей отправили. Потом ночами шел. Днем спал в стогах. Сегодня понял, что все. Не могу больше. Либо замерзну, либо от голода подохну. К вашей избе и подошел. Все правда. Клянусь. Валера поискал взглядом образа. Не нашёл и просто перекрестился, честно глядя в лицо старушке. В кармане широкой юбки запел телефон. Она достала, потыкала пальцем, принялась что-то читать, потешно шевеля губами. Валера почти всё понял. Сын писал ей, что такого беглого нет, и в базе таких не значится, то есть не преступник, но советовал быть осторожнее, а он через пару дней приедет. А ещё советовал матери прекратить чепухой заниматься. Последнее было длинным. Читала его хозяйка долго и осталась довольна. Телефон убрала в карман, глянула на Валеру другими глазами. В комнате сына тебе постелю, сказала она, вставая. Вы же говорили, что у вас никого нет. Участковый по тому и донимает. хмыкнул Валера, проходя за ней в комнату, оказавшуюся вдвое больше и обставленную современной, пусть и не новой мебелью. Тут у меня никого нет. Пояснила она, доставая из шкафа подушку и одеяло. А в городе у меня сын в прокуратуре служит, потому всё ещё и живу на этой земле. А так бы участковый давно меня уже съел. Всё, спи. Утро-вечер мудренее.